«Как сегодня без пудинга?» «Когда я прихожу с работы, я никогда не спрашиваю, что там у нас сегодня на обед. По-моему, те, кто каждый вечер задают такой вопрос, просто обижают этим хозяйку дома. Выходят, будто они сомневаются, что она может приготовить что-нибудь путное. Нет, я за то, чтобы приподнять крышку кастрюли и понюхать». Только таким путем я либо подтверждаю, либо отметаю свои подозрения. А когда у нас к обеду кролик, мне не надо даже исследовать, что стоит на огне. Унылые лица тех, кто пришел домой раньше меня, говорят об этом достаточно ясно. Иногда меня еще в дверях встречают словами «опять кролик». Это печальное известие. И мне стоит большого труда не разрыдаться от горя. Однако у меня в мыслях нет отказываться от кролика. Я буду есть его, как и все. Но чтобы нахваливать, это уж извините. А тем, кто еще не успеет в дом войти, как уже спрашивает, что у нас сегодня на обед, стоило бы отвечать требуха. Лично меня этот требуха испугал бы меньше, чем когда мне отвечают, сегодня у нас только холодное мясо. Стирка? Ответ сегодня – только холодное мясо может огорчить меня. Некоторые члены нашей семьи, когда им говорят, что сладкого не будет, воспринимают это почти как стихийное бедствие. Как, сегодня нет пудинга? Меня лично отсутствие пудинга не волнует. Я сдерживаю свои чувства и в полголоса бормочу, ну и семейка. Потом присаживаюсь к столу, И с демонстративным аппетитом набрасываюсь на кролика, чтобы показать хозяйке, что зла я на нее не держу. А чтобы поднять настроение остальным, начинаю расписывать кроликов вообще. «Эти кролики, — говорю я, — они такие маленькие, пушистые, симпатичные, никому они не мешают, такие доверчивые, такие простодушные. Подумать только, что мы едим одного из них». После таких слов добавки уже никто не просит. Кроме меня, конечно. Хотя, как я уже сказала, нахваливать кролика — это уж извините.